В Киеве на тот момент жило не так мало христиан. Христианство уже тогда медленно и неторопливо пускало свои корни на Руси. Христианская община в том же Киеве медленно увеличивалась. Видимо, Асколд решил ускорить этот процесс. Возможно, ему хотелось в массовом порядке крестить свое княжество-государство. Такие прецеденты бывали, но без обильного кровопускания не обходились. Возможно, решение князя было серьезным и обдуманным, но он по каким-то причинам медлил с его воплощением в жизнь. Правда, пока он медлил, конфликт набирал силу. Вера стала той разделительной чертой, перейдя которую ближайшие сподвижники осколда решились на предательство. Сами осуществить переворот и пролить кровь своего вождя они не были готовы, а может не хотели или просто боялись. Тут им на помощь и подоспел Олег. Именно с этими жалобами киевляне и обращались к нему. Ябедничали на явно сбрендившего, по их мнению, князя. Искали серьезную поддержку в других регионах. Может, была и еще какая кандидатура, но остановились на Олеге. Он вполне мог убедить киевлян, что с его приходом к власти мало что для них изменится. Город сохранит свой статус и будет продолжать набирать международный вес и расширять свои территории. А главное, что он, Олег Вещий, гарантирует сохранение старой, необходимой для всех, веры. Все останется как было, привычно. Вера много значила для людей. Аргумент был весом и, судя по всему, принят. Противовесом Олегу могли служить только хазары. Если бы со сколдом произошло несчастье и началась междоусобная заварушка, то хазары подоспели бы одними из первых. А вновь платить кому-то дань киевлянам явно не хотелось. Дальше произошло то, что без помощи ближайших лиц из окружения самого Осколда произойти просто не могло. Притом не просто ближайших, а тех, кому он безоговорочно доверял, и тех, у кого за спиной тоже была сила и авторитет. Иначе вся затея была бы обречена на провал изначально. Сам обман Помог бы только убить князя Осколда, но не более. Взять же власть находнику убийцы никто бы не позволил. Роль городской общины в Киеве была очень и очень велика. Удивительно, что на эти странности мало кто обращает внимание, как собственные и на то, что большинство описаний убийства князя Осколда грешит нелепостями и недоговорками, как бы пытаясь обелить поступок князя Олега перед потомками. А уж статьи современных исследователей, идущих той же тропой, просто пестрят откровенными глупостями. Вот типичный пример, напрямую касающийся нашей темы. Анализируя целый ряд летописных сообщений, свидетельствующих о жестокой борьбе Асколда с хазарским каганатом, историк утверждает, что для древнерусского государства на первом этапе его существования главным был хазарский вопрос. И далее следует весомый вывод. Пока север и юг не были объединены, борьба с хазарами большого успеха не приносила. И лишь когда северный князь Олег объединил Киев и Новгород, положение изменилось. Может показаться странным, что освобождение Олегом Южной Руси от хазарской власти началось с свержения Осколда. Но, как установила Притнёва, хазары сохранили всю правящую верхушку побежденных народов, связав её с собой вассалитета. Поэтому свержение Асколды и война с Хазарами преследовали одну задачу. Вот как. Такая фраза могла бы сделать честь даже Льву Рудольфовичу Прозорову. Оказывается, только устранив осколда можно было начать борьбу за счастье славянского народа. А раз так, то о чем здесь думать? Убить князя и дело в шляпе. Вот он, первый шаг к независимости. То, что Оскол при этом выглядит не просто данником, а ставленником Каганата, как-то не замечается и игнорируется. Но не будем отвлекаться на явную ерунду. Давайте снова окунемся в летописи и рассмотрим предлагаемые ими версии развития событий. После взятия Смоленска и Любича, войско Олега продолжало развивать достигнутый ранее успех. Ибо, как вы помните, выйдя в поход, Олег собрал рать сильную и многонациональную, поскольку и цель перед собой ставил глобальную. И распускать после первых успехов своего воинство князь не думал. Иначе зачем собирал? Зачем тратил столько сил? Для покорения Смоленска хватило бы и одной дружины. Правда, есть иная версия. Он, Олег, мог бы захватить город, будучи во главе мощного иноземного войска. Однако об этом нигде не говорится. В повести временных лет Олег убивает Асколда и захватывает власть, притворившись купцом. А это значит, что воинов с ним было совсем немного, иначе он никого бы не сумел обмануть. Такая версия не проходит, поскольку не выдерживает никакой критики. Олег был настолько прагматичен, что пускаться на авантюру неподкрепленную силу он бы никогда не стал. Войска хватало. Только битва, которая должна была стать прямым продолжением конфликта, могла закончиться любым итогом. осколты его дружина были не подарок. За их плечами было немало побед. И если появилась возможность подстраховаться, то Олег правильно решил этим воспользоваться, не проливая крови своих воинов и избегая всяческих возможных нюансов. В год 6390-й, 882-й, И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжа тут Асколд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, и сам приступил, неся младенца Игоря. И подплыл к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к Асколду и Диру, говоря им, что где мы, купцы, идем в греки от Олега и княжича Игоря, придите к нам, к родичам своим. Когда же Асколд и Дир пришли, выскочили все остальные из ладей и сказал Олег осколду и Диру «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», и показал Игоря, а это сын Рюрика. И убили осколда и Дира, отнесли на гору и погребли осколда на горе, которая называется ныне Угорской, где теперь Ольмин двор. На той могиле Ольма поставил церковь святого Николы, а Дирова могила за церковью святой Ирины. Так выглядит описание гибели Асколды и захвата олегом Киева целиком повести временных лет. Одним словом, дурь несусветная. Это описание оставляет больше вопросов, чем ответов, хотя при этом отражает точно суть самого события. Асколда выманили из города одного, без оружия заранее заготовленную ловушку, где и убили. Убийство громкое, значимое, заказное, подлое. Это совершенно жуткая история. Однако, если отойти от эмоций, то само по себе это событие не так много изменило во внешней и внутренней политике Киевской Руси. Можно сказать, что не изменило ничего. Это важно. Но сейчас мы остановимся именно на нем, на убийстве. Разберем нелепости. Из прочитанного отрывка мы узнаем, что Олег, только приближаясь со своим войском к Киеву, узнал, что там правят осколт и Дир. До этого он как бы и подозревать об этом не мог. Это полная ерунда. В Никоновской летописи Киев прямо соперничает с Рюриковым Новгородом, откуда в южную столицу перебегает множество бояр. И об этом Олег не мог не знать. Еще и Рюрик пытался оторвать у Осколда кусок богатого киевского пирога, но получил по сапатке. Утерся и больше руки к чужому добру не протягивал. Олег, как его ближайший соратник и преемник, об этом не знать не мог. Он и шел именно на Киев и на Осколда. К тому же Осколд правил один, единолично. Дира с ним не было и быть не могло. Но об этом мы уже писали в предыдущей книге. просто отметим что Дир был предшественником Осколда в Киеве, а не двойником, не его тенью и даже не соратником по борьбе. Его вообще непонятно, зачем сюда приклеили. Поэтому в дальнейшем имя Дира, не имеющего к этим событиям никакого отношения, мы просто опустим. Но вернемся к событиям в Киеве. Невольно создается ощущение, что весь свой хитроумный план Олег придумал спонтанно. План просто обрушился на него. Но это тоже не так. Воинов в засаде он оставил не на всякий случай, рассчитывая только на удачу. Асколд доверчивым дурачком никогда не был и цену себе знал. Перед ним византийские базилевсы трепетали. Да к тому же, как Рюлька, так и Олега, киевский князь представлял себе совсем неплохо. Так с чего ему вдруг бросать все дела и бежать босиком по росе навстречу к своим купеческим родичам? которые ему, грозному правителю державы, совсем не ровни. Или он бисер побежал, как дитя малое, неразумное посмотреть, которые ему по каким-то неведомым причинам заезжие купцы не смогли в город завести. Или не утерпел от нежданной радости? Ярмарка, купцы, бисер, а может еще карамелик дадут? Как тут усидеть на месте? Вот и помчался осколб, не распирая дороги, не знамо куда, да так резво, что даже телохранителей ждать не стал. но ну, не глупость? Глупость. Это единственный такой случай во всей мировой истории, когда глава княжества государства, как несмышленый молец, спешит навстречу купцам-родственникам, покидая укрепленную столицу. Причем к родственникам, которых до этого и в жизни-то не видел ни разу. Видимо, громивший византийцев осколб был самым доверчивым и легковерным политическим деятелем в истории государства российского от начала времен. Как пели в одной детской песенке, на дурака не нужен нож. Позвольте, позвольте. Но осколт дураком не был. А значит, здесь что-то не так. Кстати, до этого тот же самый Асколд в идиотских поступках замечен не был. Или он к моменту прибытия Олега совсем умом тронулся? Тем более, что сам Рюрик ему был вовсе не друг и не родственник, и даже заклятый враг. Чего он от новгородского князя ждал? Чтобы тот ему гостиниц передал? Или сообщил о том, что Асколда в завещании упомянули как наследника? Мало того, в другом летописном свитке всплывает такая информация. Где княжили два боярина, не племени Рюрика, но варяги, Асколд и Дир. Про то, кто такие Асколд и Дир и какие они варяги, опустим. Но даже в этом случае ни Рюрику, ни Олегу они даже не одноплеменники. Какие уж тут родственники. Они ему такие же родственники, как майский хрущ товарищу Хрущеву, Никите сергеевич Тем более непонятно, чего Асколд к ним практически в одном из вскинулся. Непонятненько. По Никоновской летописи, вещий Олег, придя Киеву под видом новгородского купца, заманил на свою ладью осколда и Дира, пообещав показать им Великий Бисер, то есть те же глазки, изящное наблюдение питерской исследовательницы Елены Романовой. Арабский путешественник X века утверждает, что за один стеклянный глазок можно было купить раба или рабыню. А Асколд, он домовитый был, хозяйственный. Ему как раз денег на рабов не хватало, особенно на рабынь. Да и думает, погляжу одним глазком на глазок, на который можно здоровенную и красивую девку выменить. Вот уж чудо так чудо! Думаете, Асколд дорогих стекляшек раньше не видывал? Ему бы новгородцы еще фокусы пообещали показать. Опять не суразится. В той же летописи есть уточнение, что сам Олег, сказавшись больным, остался в ладье и послал к Асколду извещение, что везет много бисера и украшений, а также имеет важный разговор князьям. Билиберду про болезнь Олега и сердобольность киевского князя оставим в стороне. Выздоровеешь, Купчина, тогда и приходи, предсветлые очи осколда А он так тебе, чего попрется? Еще инфлюенцию подхватит или какую другую бактерию. Захворает. А от бисера и камней не убудет Полежат день-другой, не стухнут. Так бы сказали в Киеве больному Олегу или его засланцу. Зато про разговор уже интереснее. Это мы в голове отложим. Дальше идет патетика и поэтика. И все только для того, чтобы прикрыть явную подлость содеянного. Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все остальные и злодей, и сказал Олег оскольду и Диру, «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», и показал Игоря, а это сын Рюрика, и убили Аскольда и Дира. Вот они, двойные стандарты. Как будто летописец описывает не кровавое злодеяние, которое можно прямо назвать подлостью и убийством безоружных, доверившихся твоему слову людей, а некий героический поступок, совершенный вещим Олегом во славу государства российского. Что и кому говорил в тот трагический момент князь Олег, мы уже не узнаем, но давайте разберем тот бред, который ему приписывают. Что же получается? А получается такая картина. Пришел к Олегу на зов в гости, без оружия, без свиты, без телохранителей, и Тот, кто потряс основу Византийской империи. Киевский князь оскол Пришел с миром. На диковины разные посмотреть. Да разговоры умные послушать. Чего там в мире делается? Как погоды в Новгороде узнать? Ну, может, еще чайку хлебнуть с малиновым вареньем. И то, если хозяин угостит. И тут? Девки с самоваром? Нет. Куча вооруженных до зубов бугаев окружает князя и мечами, остро наточенными под ребра усердно тычет. И все это вместо чая приятных разговоров. Далее входит Олег с каким-то непонятному незнакомому ему ребенком и сообщает, специально растягивая удовольствие и нагнетая торгизм. А это сын Рюриков. Не ожидал? Так сказать, информирует об отце ребенка. Спрашивается, ну и что? Какой реакция от Осколда ожидает Олег на это заявление? Что киевский князь в восторге захлопает в ладоши, и, проникнувшись всем величием последнего подвига Рюрика, сразу и безоговорочно отдаст его сыну престол? Вряд ли. Асколд может только позавидовать, что Рюрик на такой героический поступок 80 лет сподобился, но княжество даже за такое пусть и великое деяние не отдаёт. О себе же лично Олег сообщает какую-то информацию, видимо секретную, доказывающую его неоспоримое право на престол в Киеве и что роду он княжеского, а вот Асколд – бродяга без роду племени и самозванец. Или, может, проще – узурпатор. А на кой? Кому это уже интересно? После своего краткого доклада Олег вялом машет рукой и приказывает – убейте его, самозванец, что его приспешники тут же с энтузиазмом и делают. Вот и доверяй после такого людям. Даже пытаясь всеми путями возвысить рот Рюриковичей, не стоит представлять сюжеты повести временных лет в виде боевика, где один крутой парень лихо убивает других крутых парней, да еще и из каких-то благих, но не прописанных четко сценарием, соображений. А связать несвязуемое ох как хочется. Попытки показать, что Рюрик и Олег имеют законные права на владение Киевом, просто нелепы, но фантазии и трудолюбие впечатляют. В некоторых летописях в Киев Асколда и Дира посылает сам Рюрик для помощи против Хазар, но потом они не оправдывают доверие и отказываются от него. Неблагодарные. И это единственное и то не самое здравое а, честно говоря, за уши притянутая причина, по которой Олег может претендовать на Киев и иметь претензии к Асколду и Диру. Однако и здесь не увязка. В летописи Призвание Рюрика датировано 862-м годом, и эта дата, как правило, никем не оспаривается. Все согласны. Между тем, уже давно и совершенно точно установлено, что имеющаяся в летописи дата похода Рюрикового мужа Асколда на царьград неверна. Этот поход состоялся еще в 860-м году, то есть за два года до летописной даты призвания Рюрика. А из этого ясно, что Рюрик прибыл на Русь ранее 862 -го года, по всей вероятности вскоре после того, как германский император Лотарь I в 854 году вторично лишил его власти над Фрисландией. Вопрос. Куда послал Рюрик Асколда, если представить, что они в этот момент находились вместе? Если он послал их туда, куда вы подумали, то это не значит, что он послал их на управление Киевом. К этому моменту Рюрик даже не представлял, что окажется на Руси. Какие волнения о Киеве и Хазарах, которых, кстати, Рюрик и в глаза не видел. Это Олег Квещий. Он мог бы и будущее прозреть. А Рюрик, он просто сокол или орел, а может еще какая боевая птица, без всяческого дара предвидения и к тому же мозгов. Могут возразить на это, что многие летописные даты 9-го, 1 половины 10-го века о чем еще не раз пойдет речь, заведомо не точны. Подчас они отличаются от истинных на целое десятилетие. Бывало и такое. Но при всем при этом хронологию событий летописцы старались выдерживать. Особенно, что касается десятилетий. Здесь же нет и этого. А почему? Да просто потому, что никто и не думал, что это потребуется. Что эти даты любознательные потомки захотят сравнивать и для этого разные летописные своды. Опять же, согласно повести временных лет, киевляне, поляне, принимают власть двух варягов Рюрика, совершенно чуждых для Киева и не имеющих никаких династических прав на него. Странно, и это тоже ничем не объяснено. Кто не придет, всех на царствование, любой заезжий варяг ко двору. Еще немного поговорим о правах. Когда нас пытаются довести Олег приходит к власти в Киеве, представляя себя как князя, имеющего права на матерь городов русских. Так он якобы обращается к Асколду, попрекая его, «Ты не князь не княжеского рода, я же княжеского рода». Попенять попенял, а доказательств весомых не предъявил. Ну и чтобы не вступать в прения а также в избежание лишних вопросов, укокошил. Для чего Олег показывал Осколду сына Рюрика, совсем уж непонятно. Ни у Рюрика, ни у его сына Игоря, даже если это его сын, ни у самого Олега никаких законных прав на Киев нет и быть не может. Ниоткуда им взяться. И Осколд об этом прекрасно осведомлен. А насколько мы знаем, Олег был человек грамотный, расчетливый и циничный. Зачем ему всю эту ахинею нести и себя дураком выставлять? Однозначно незачем понятно не он сам летопись вел а летописец мог чего то и не знать, поэтому домысливал на ходу Может, и не всегда умно но зато правильно как оно нужно на данный момент так он ведь тоже не гений не александр наш сергеевич опять же не нужно делать извещего олега доброго дядьку наставника опекающего своего питомца и делающего все только бы тому жилось хорошо чтобы облегчить жизнь сироты и без того горькую и задрипанную. Нет, Олег фигура самостоятельная, по тем временам сопоставимая разве что с тем же Асколдом. Если Олег просто регент при малолетнем Игоре, то почему тогда в договоре Руси с греками Игорь никак не упоминается? Вот что говорит об этом повесть временных лет. Послал Олег мужей своих заключить мир и установить договор между греками и русскими, говоря так. Список с договора, заключенного при тех же целях Льве и Александре. Мы от рода русского – Карлы, Иннигелд, Фарлав, Веремут, Рулав, Гуды, Руалт, Карн, Фрилав, Руар, Актеву, Труан, Лидул, Фост, семит посланные от Олега, великого князя русского, и от всех, кто под рукой его. То есть все его ближайшие люди здесь перечислены. Кстати, обратили внимание на имена? Много среди них тех, что сразу сойдут за славянские. Но дело даже не в этом, а в том, что имени Игоря, которого летописец пытается выдать за сына Рюрика и единственного претендента на Киевский престол, в данном списке нет. И вот парадокс. Договор между двумя державами заключен, а имя одного из правителей в документе отсутствует. Как это прикажете понимать? Если сын Сокола настоящий князь, пускай и малолетний, то о нем в договоре упомянули бы однозначно, поскольку проигнорировать его просто нельзя. Значит, все не так просто. Игорь может здесь только подразумеваться во фразе «от всех, кто под его рукой», вот и все. Да и Олег величает себя великим князем русским. Он не считал себя никому обязанным. Он единственный полноправный властелин, который сам решает. Именно поэтому никакого Игоря в документах и не значится. И еще один незамысловатый вопрос. А сколько лет было тому мальцу Игорю, которого Олег, судя по записям, предъявил осколду вынеся на собственных руках? Случилось это через три года после смерти Рюрика. А умер Рюрик почти 80 лет. Так сколько лет, как минимум, ребенку, которого летописи пытаются представить законным наследником сокола? Татищев убеждает нас, что велел Олег вынести Игоря и, взяв на руки свои, сказала сколду «Я князь Олег, а это княжич Игорь, сын Рюрика». Если на минуту согласиться с тем, что Игорь сын Рюрика, то тогда получается, что сильно пришлось бы попыхтеть до да покряхтеть Олегу, чтобы взять здоровенного детину на руки. Наверняка Олег был силой не обижен, но даже ему в голову вряд ли пришлось бы взять на руки юношу лет 13-15. Почему? Сейчас увидите. Всю свою жизнь, долгую и бурную, несмотря на количество жен, новгородский князь обзавестись наследником или даже наследницей так и не сподобился. Не получалось. И тут, на восьмом десятке лет, решив, наконец, заняться налаживанием личной жизни, он все-таки сын на себе состряпал. Как хотите, но подобные откровения очень смахивают на библейские сказания о праотце Аврааме, Саре и Исааке, как под копирку. Жили-были столетний старец Авраам и старушка Сара, а потом бац, и Исаак у них народился. Правда, здесь без божьей помощи не обошлось. А Рюрику кто помогал? Языческие боги подключились не иначе? Литописцы были люди просвещенные, а потому ничего удивительного нет в том, что они могли провести некие параллели между деяниями библейского патриарха и основателя династии Рюриковичей. Надо же было как-то подтверждать теорию о том, что потомки приблудившегося варяга правили на Руси, а здесь взяли и прикрылись авторитетом Библии. Но вернемся к родоначальнику династии. Видимо, потратив на решение проблемы деторождения свои последние жизненные силы, варяг и скончался. Но задачу свою выполнил. Наследник появился на свет. Вообще-то, из всех русских князей 11-го середины 13 века, даты рождения и смерти которых точно известны, один лишь Владимир Мономах перевалил через 70 рубеж. Он умер в возрасте 72 лет. В возрасте 64-х лет Мономах написал свое великолепное поучение, где не раз говорит о себе, как о своего рода долгожителе, и воздает за это хвалу Богу, и жимя сих днев грешного до Это мы к тому, что сам Владимир Мономах в этом возрасте уже книжки детям писал, а не устроением личной жизни занимался, по сусекам не скреб и над эскизами Буратино не работал, силы и здоровье берег, излишеств избегал, И радовали старого князя уже не только дети, но и внуки. В отличие от Рюрика, который вовремя свою задачу по зарождению династии не выполнил и в полном смысле слова сгорел на работе. Он, конечно, сокол, но и у этой героической птицы силы не беспредельны. А чудес, как известно, не бывает. В любом другом варианте, приближенно к реальности, Игорь на момент убийства осколда уже довольно взрослый мальчишка. Но этого просто быть не может. Потому как Игорь, в силу своей младости, не только не идет с Олегом в поход на Византию, но и не дорос еще до того возраста, в котором уже можно жениться. А женились в те времена, особенно особо княжеского звания, довольно рано. Но и здесь Олегу пришлось ждать. После занятия Киева он выдал свою дочь Ольгу замуж за Игоря только через 10 лет. Значит, Игорь действительно еще совсем мал. Возьмите бумагу, ручку, калькулятор, счеты, в конце концов, и посчитайте сами. Василий Никитич Татищев, а следом за ним и Николай Михайлович Карамзин, высказали свое сомнение в достоверности данной летописной хронологии. Да и многие позднейшие историки говорили об этом же с еще большей определенностью. Так для чего Игорь вообще нужен был при описании этой жуткой сцены? Дело в том, что к моменту похода Олега на юг, Родственников у Рюрика на Руси не осталось вообще. А у коль летописцы искусственно превратили Игоря в сына Рюрика, значит ему по-любому необходимо присутствовать на таком важном мероприятии, как захват власти в Киеве. На этом примере необходимо было показать единство династии Рюриковича. А там пусть хоть на руках сидит, хоть на печи лежит, хоть на лавке развалится. Прямо по олимпийскому принципу. Главное не результат главное – участие. Связь не просто должна быть, она должна быть видна. Сам Олег, согласно преданиям, только лишь принадлежал к роду Рюрика и по понятиям XI-XII веков не имел права стать наследником его власти. Происхождение же Игоря было неясным, и перед летописцем открывалась возможность объявить его сыном Рюрика или попросту назначить, что и было сделано, хотя довольно топорно. Для этого Мальцаев вставили в сцену с убийством Осколда для пущего реализма. Виднейший исследователь летописей Алексей Александрович Шахматов еще в 1908 году убедительно показал, что над составителем повести временных лет тяготела определенная тенденция. Русская княжеская династия должна получить ясную генеалогию. Исторический Игорь должен быть связан с Рюриком. рюрик Это родоначальник династии. Боковые линии должны отпасть. Вместе с тем, взаимные отношения Олега и Игоря не были очевидны. Иначе ему не пришлось бы прибегнуть к искусственной комбинации, то есть к объявлению Игоря сыном Рюрика. Игорь, безусловно, никак не мог быть сыном умершего за 60 лет до начала его правления Рюрика. Целый ряд сведений показывает, что он стал князем Руси, а также отцом Святослава в весьма молодом возрасте, а мнимые даты его рождения и женитьбы были вымышлены для того, чтобы превратить его в Рюрикова сына. Ведь именно Игорь, а не варяг-находник Рюрик и не узурпатор Олег, был родоначальником династии, правившей на протяжении столетий в русской земле. Исходя из вышеизложенного, легко, даже сам собой, напрашивается вывод о том, что Игорь, местный, киевский, возможно, даже славянин. Именно поэтому Олег и выдает за него свою дочь, дожидаясь, пока тот подрастет. Этим узурпатор скрепляет союз с местной элитой, в основе которого лежит предательство, замешанное на крови легендарного киевского князя осколда Более надежных отношений, чем через родство, представить себе трудно. Особенно, если Олег сам был женат на дочери новгородского владыки гостомысла Это первый шаг к сближению. Кстати, как свидетельствует Татищев, у полян есть обычай, по которому невесту к жениху приводят. Имели же каждый народ обычаи свои. Закон от предания отцов своих хранили. А поляне имели обычай тих, кроток, почтение к снохам и мачехам и снохи к свекрам и деверям. Брачный обычай был у них. Не ходил жених по невесту, но по договору приводили невесту к жениху к вечеру, а на утро приносили приданное. Так что Олег действует вполне в традициях полян, подчеркнуто демонстрируя уважение к их обычаям. Так, на крови невинно убиенного блаженного осколда, Татищев, был заключен союз нового киевского князя с одной из самых влиятельных славяно-русских семей или кланов. С каким именно точно, сейчас не возьмется сказать никто. Важно, что из местных. А венцом этого союза становился потенциальный брак дочери Вещева Олега Ольги и молодого представителя киевской знати Игоря. Но это в будущем. Пока еще они оба довольно малы для такого шага. Главное, что договор о намерениях заключен и договаривающиеся стороны ударили по рукам, дав друг другу взаимные клятвы. В итоге все оставались довольны, потому что каждый получал свое. Олегу важно было закрепиться в Киеве, вот он и породнился с местной элитой, и получил возможность для создания династии и обеспечивал себе серьезную поддержку среди местного населения. Представители же киевской знати получали прямой доступ к власти и роднились с самим князем напрямую. Взаимная выгода получалась полнейшая, и никакой рюрик здесь абсолютно ни при чем. Причем более выгодного брака для дочери Олегу сейчас было не сыскать. При его образе жизни, бьющей ключом, полной походов, боев и приключений, лучшей возможности не найти, поскольку теперь в Киеве за дочкой приглядят и одно не оставят. У новоявленного киевского князя имелись вполне имперские замашки, и сейчас он очутился на том месте, где было удобно и, главное, возможно было их реализовать. И даже создать свою династию. Вот это действительно важный момент. Более детально мы рассматривали этот вопрос в предыдущей книге, поэтому возвращаться не будем. Но раз уж так получается, что мы детально рассмотрели и раскритиковали представленные нам летописью варианты, то давайте и сами выскажем свои предположения о том, что и как могло произойти. Тем более, что оно более вероятно и, возможно, больше приближено к реалиям. В Иоакимовской летописи мы черным по белому читаем «Осколд преданки являны и убиен бысть». Вот это уже похоже на правду. Вот от этого мы и будем отталкиваться. В эту эпоху, да и, честно говоря, много позже, никто не возражал против убийства как такового. Для русов это был вообще старый добрый обычай. Политическое убийство, ибо никак иначе то, что произошло, назвать нельзя, считалось у них вполне допустимым средством для достижения своей цели. Главное, чтобы выполнено оно было грамотно и толково, как сейчас говорят, чисто. Бывали случаи, когда одно такое убийство помогало избежать множества смертей и кровопаралитных войн. Убийство Асколда можно смело отнести к их числу. Так что ярого отторжения в те времена поступок Олега, возможно, и не вызывал. Тем более, что когда все закончилось, убийца обошелся со своей жертвой вполне достойно. Как бы соблюдая некие законы справедливости. Если о них здесь вообще можно говорить. Итак. Олег со своим довольно большим войском подступает к Киеву. А в войске у него варяги, чуть, славяны, мере весь, кривичи. Армия немалая, сила сильная. Тут и не захочешь, а поневоле начнешь считаться. Нападать Олег не торопится. Он уже завел в самом Киеве друзей союзников среди людей, близких к осколу. Это те, кому киевский князь доверяет безоговорочно. План разработан. Условия оговорены, и он уже запущен в действие. Войска все ближе друг к другу, но лить кровь никто не хочет. Тем более, что есть шанс договориться миром. В киевском синопсисе на этот счет есть конкретная информация. И вызва лезть к себе на стан из града Асколда и Дира, аки беседы ради приятельские. Олег даже вроде как первый делает шаг к переговорам. Он готов встретиться со Осколдом и поговорить. Это разговор двух вождей между собой. Он такой в их жизни не первый и не последний. Осколд сам не раз такие вел. Именно поэтому он осторожен и недоверчив. Он много на своем веку воевал, знает, что может случиться. Вот здесь Олегу и нужны друзья из ближнего окружения киевского князя. После принятия Осколдом христианства и желания князя крестить страну, Многие из его приближенных встали на путь заговора. Изменить ничего было уже нельзя, да и поздно давать задний ход. Смерть одного человека оказалась им вполне приемлемой ценой за сохранение старых традиций и старой веры. Теперь Олег ждал помощи от них. Эти люди должны были убедить Асколда в том, что Олегу можно доверять, что он человек чести, человек слова, и с ним можно смело встретиться один на один и без оружия. Тем более, что кто-то из них готов был киевского князя на эту встречу сопровождать. Таких людей много быть не может. Это только очень ближний к правителю круг и к тому же очень и очень влиятельный. Вот им на свою беду Асколд и доверился. Не мог не довериться, раз люди эти были все насквозь проверенные и уважаемые. Не мог князь подумать о том, что именно новая вера и сведет его в могилу. В городе у осколда по-прежнему хватало сторонников. Не все киевляне были готовы к смене князя, да и дружина по большей части не была в этот заговор вовлечена. Это наверняка. осколда любили. Именно поэтому нужно было выманить киевского князя за городские ворота, чтобы никакая случайность не могла помешать заранее спланированному убийству. В таких делах мелочей быть не может, осечки быть не должно. Второй попытки никто не даст. При первом же подозрении, а уж тем более неудачи осколт ответит сам и ответит стремительно и страшно. В этом сомнения не было. Итак, осколт выезжает, доверившись слову Олега за городские стены, без оружия, с небольшой группой доверенных лиц, большая часть из которых – изменники. Правда? Он об этом узнает уже слишком поздно. Дняси едет на переговоры, а его поджидает западня. Олег уже высадил часть своей дружины на берег, заранее обговорив тайный план действий. Возможно, что до Олега осколт так и не добрался, а погиб раньше, напоровшись на засаду. Возможно, что он был убит не один, а вместе с ним пали и те, кто был верен ему до конца. А может, действительно он успел встретиться с Олегом, понять, что его предали, и даже взглянуть в глаза своим убийцам. После того, как Асколд был убит воинами Олега, узурпатор захватил единоличную власть и вокняжился в Киеве при полной покорности и лояльности киевлян. Случилось это в том же 882 году. Расположение Киева показалось Олегу весьма удобным, и он перебрался туда с дружиной. А затем провозгласил, да будет это мать городов русских. Таким образом, Вещий Олег стал первым, кому удалось объединить северные и южные центры восточных славян. Можно сказать, что он уже создал небольшую империю. Именно по этой причине Олега иногда считают основателем древнерусской державы. Хотя напомним, что государство уже существовало и до него. Дир и Асколд фактически оформили это самое государство, его форму и статус, много лет назад.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 Те почести, которые узурпатор мог оказать своему недавнему противнику посмертно, он оказал. Простых киевлян хоть это могло порадовать, ибо князя своего так долго и успешно правившего здесь они любили. Несмотря на убийство князя-христианина Осколда Николая, которым окончилась политическая борьба севера против юга, гонений на многочисленную христианскую общину в Киеве при Олеге не было. Нагнетать обстановку в побежденном городе не имело смысла, да к самой вере, как таковой, Олег, как и большинство его современников-единоверцев, относился весьма терпимо. Не это его сейчас волновало. Исходя из своих больших аппетитов, или, если хотите, амбиций, а не только в силу деятельности натуры, Олег продолжает действовать энергично, расширяя границы своего новообразованного государства. Возможно, кому-то это покажется странным, но вещи практически прямо продолжают политику убитого и москолда. Бывает и такое. Во всем. Разве что кроме введения христианства. Новый правитель уже знает, чем это может окончиться. Политическая верхушка киевских русов-славян не просто полностью поддерживает его, но и в какой-то мере контролирует. Они сейчас нужны друг другу. Без их поддержки Олегу в Киеве не усидеть а киевлянам нужен вождь, не уступающий по своим талантам такой харизматической личности, как осколт. Олег же, надо признать, личность выдающаяся и неординарная. И обладал всею землей русскую. Бывшие же при нем варяги, славяне и прочие все, а также и поляне, прозвались Русью. Татищев. С этого момента у киевского княжества появляется новое имя. Русь. Но, повторимся, государство уже функционировало давно, Олег лишь дал ему новое привычное нашему слуху имя. В тот же год Олег начал ставить города и установил дани славянам и кривичам и мерии. То есть он не только строит, но и деньги считает. Государственный подход, государственный ум. Заметьте, после своей победы Олег устанавливает дань для своих бывших союзников для тех, благодаря кому он и смог захватить Киев. Возможно, это кому-то покажется удивительным, тем не менее факт на лицо. Как говорится, дружба дружбой, а порядок быть должен. Зарубка для размышлений. Следующий его декрет еще более удивителен. И установил варягам давать дань от Новгорода по 300 гривен ежегодно ради сохранения мира что и давалось варягам до самой смерти Ярослава. Повесть временных лет. Олег, нача грады ставите и дани устави по всей земли русской. Славянам и Кривичам и Мерям дань даяйте варягам. От нового города триста гривен на лето мира для. Еже вашего варягам до смерти Ярославли. Пискаревский летописец. Это еще раз к вопросу о его национальной принадлежности. Подчеркнем, что Олег заставил свой бывший город, второй по величине на данный момент в его державе, платить ежегодную дань варягам, то есть содержать его же собственную армию. Но платить именно варягам, возможно, своей дружине. Эту же мысль подчеркивает Итатищев. Варягам под рукой его дань, разумеется, в вжалование или корм. Сим далеко от домов, отлученным войскам. Под рукой уж точно значит подвластных, а не наемных. Не заставляет ни о чем задуматься. И формулировка какая красивая. Ради сохранения мира. О чем она? так Киев он уже подчинил, но армию свою не распустил. Она ему еще очень и очень нужна. Из кого состояла эта армия, вы уже видели. Армия есть. Теперь вопрос, на кого ее направить? Какие после гибели Осколда остались у Олега враги? А ведь осталось и немало. Самыми серьезными были Хазарский каганат и Византия. Византия и на тот момент была крепким орешком. Ее с наскока не возьмешь. Тут нужна большая подготовительная работа. Это было уже не раз проверено тем же Осколдом. Каганат выглядел куда как хилее Поэтому первым делом, видимо, для пробы сил, вещий Олег вступил в конфликт с Хазарией, решив обезопасить себя и свой тыл, оставив Византию на потом. Напомним, Олег был в первую очередь политиком, воином лишь во вторую. Поход на Хазарию и освобождение из-под ее ига, славянских племен, был обусловлен еще и тем, что боевые дружины Руси с неиссякающим упорством ищут доступа к арабскому серебру. А оно с рубежа VIII и IX веков почти непрерывным потоком движется через Восточную Европу, с Дона на Аку, в Верхнюю Волгу и Волхов, в Ладогу и далее на Балтику. Предводители русских дружин прекрасно были знакомы и с географией, и с экономикой, по крайней мере в разделах, нужных им. Поэтому Хазария в первую очередь. Торговые пути всегда будут важны для любого государства. И неважно, кто им управляет – Святослав, Владимир, Ярослав или Олег. А сами князья не додумаются, так найдутся в их окружении умные люди, которые надоумят и поправят. И это верно. Уже с IX века русские князья претендуют на хазарский титул «каган» – «хакан». Но это еще не вызов, это скорее подражание. К этому времени, как сообщает нам писатель Прозоров, истосковавшиеся под гнетом Хазар славянские племена давно ждали своего освободителя. И вот час настал. Дождались. Олег бросил открытый вызов угнетателям. Так, по мнению Льва Прозорова, началась освободительная война славян против Хазар. Вещий князь был отменный полководец, к тому же расчетливый и прагматичный. Выждав удобный момент, Он пошел войной на Хазарский Каганат, чтобы времени зря не терять и утолить течаяние славянского населения. Правда, по словам того же популярного литератора, подвиг сей остался неоцененным, а то и вовсе скрытым от посторонних глаз, вычеркнутым из памяти потомков. Ох, летописцы-чернецы, какими немногословными становятся они, описывая победы князей-язычников. Помните куцы Воеваша на Печенегов, увековечившие подвиг отца Святослава? О побегах Олега летописи, и то не повесть временных лет, говорят еще лаконичнее. В лето 883-е Иди Олег на Казары, архангелогородский летописец. Олег Паваева же Казары, Яакимская. Вот когда полетели каменные головы Юда Прозоров. К сожалению, Лев Рудольфович даже здесь умудрился процитировать архангела Горобского летописца неправильно. Вот и верим мы после этого на слово. Все приходится за ним проверять. Но к этому отрывку мы еще обратимся. А пока давайте сами, по всем имеющимся в наличии документам, проследим боевой путь гвардейских и легендарных полков Вещего Олега. Может, нам удастся сыскать следы, скрытые летописцами-чернецами пытка не пытка. С чего начнем? Давайте с географии. Куда же направили свой главный удар киевские полки? Неужели вступили в борьбу за освобождение братьев-славян от иноземной напасти? Можно сказать и так. Только освободив их от одного ерма, вещи Олег тут же решил надеть на них другое, не менее обременительное, зато родное и дружественное. Теперь, покончив с преамбулой, Поясним свою мысль, а заодно и то, почему на первый взгляд так скупы упоминания о войне вещего Олега с хазарами. Именно что на первый взгляд. Этих упоминаний действительно немного, но для нас вполне достаточно и их. Для начала мы приведем вам сведения из летописных сводов о военной кампании Олега целиком и полностью. Разбор отложим на потом. Вот как они выглядят на страницах повести временных лет. В год 6391-883 Начал Олег воевать против древлян и, покорив их, брал дань с них по черной кунице. В год 6392-884 пошел Олег на северян и победил северян и возложил на них легкую дань и не велел им платить дань хазарам, сказав «Я в раках И вам им платить незачем. В год 6393-й, 885-й, послал Олег к Радимичам, спрашивая, кому даете дань? Они же ответили, хазарам. И сказал им Олег, не давайте хазарам, но платите мне. И дали Олегу по щелягу, как и хазарам давали. И властвовал Олег над полянами и древлянами, и северянами, и Радимичами, а с уличами и тиверцами воевал. Вот это и есть война Олега Вещева с могучим и страшным хазарским каганатом. И это все. Других данных о победах Олега над неразумными хазарами нет. Все они четко отражены и запротоколированы. Вот поэтому так скупы на славянословия остальные летописные своды и их авторы. Все, с кем воевал Вещий Олег, были славянами и подчинял он именно их земли Сами хазары здесь вообще не на переднем плане. Они как бы только подразумеваются, только обозначают свое присутствие. Скупой архангел-огородский летописец, на которого ссылается Лев Рудольфович, освещает проблему так. Лето 6391-го, 883 и Иди Олег Медревляный, и на северы, и на казары, и наложи на них дань по черной кунице с человека на год, и оброки по всей земли русской устави, и многие города постави Ведущий историк языческой Руси, опьяненный азартом от удачной находки, даже не удосужился задуматься, а откуда хазары будут брать до этих самых куниц. Ни в Закавказье, ни в Донских, ни в Волжских степях куницы не водятся. Нет их и на побережье Каспийского моря. Правда, есть в землях вятичий. Но если каждый человек, проживающий на территории Каганата, будет отдавать Олегу в год к лакунице, то в лесах вятичий очень скоро таких зверей не останется. И чем тогда хазарам платить жадному князю? Только натурой. И потекут к Олегу живой нескончаемой рекой уже не беличие куньи шкурки, а красавицы-девицы ибо ничем другим хазары, по мнению ученого льва, ни брать, не платить не умеют. Но об этом позже. О девках мы еще поговорим. Хотя, если говорить серьезно, ценность похода от этого нисколько не уменьшается, ибо Олег откусил от земель Каганата солидный кусок. Переподчинив славянские племена себе, он сделал значительный шаг в расширении границ Киевской державы и сборе славянских земель под единой властью. Однако думал Вещий Олег в данном случае не о счастье своих новых подданных и политических свободах для них, а совсем о другом. Дальнейшее развитие событий это не раз покажет. Что же касается русско-хазарской войны времен Вещего Олега, то на этом она и закончилась, по крайней мере, ее основной этап. Вы удивлены? Вы сомневаетесь? Давайте посмотрим, что об этом пишет другой кропотливый следователь. А именно, все тот же Лев Рудольфович Прозоров. Уж он-то ничего не упустит, и если нужно, то нас поправит. Может, у него в запасе есть и какая-то иная информация? Воспользуемся цитатой из его трудов. Казнивший оскол до Николая, Олег повел себя совсем по-другому. Он, человек рода княжьего, действительно говорил и поступал, как имеющий власть. Ценяв Киев, Олег сразу наносит удар по древлянам. Древлянский князь Нискини признает себя и свой народ данниками Олега и Игоря. Обезопасив таким образом тыл, Олег принимается освобождать данников Каганата. Многострадальная северская земля освобождается от жуткой хазарской дани и облагается данью легкой. А какая бы показалась тяжелой после той? Впрочем, летописец верно имел в виду, что дань была легкой даже по русским меркам. Затем следуют Родимичи и незадолго до знаменитого греческого похода Вятичи. Летописец не описывает специальное их освобождение, но упоминает их войски Олега. Освобождая от хазарской Дани славянские земли, Олег говорил с простотой великого человека «Я их враг» или «Не давайте хазарам, оплатите мне». Но и на этом он не остановился браузера. Зато остановимся мы и посмотрим, большая ли разница между приведёнными сведениями. Летописи более скупы и статичны, а ведущий историк языческой Руси порадив и помпезен. Он, как и его придуманный герой, величав. Даже читать сии строки хочется стоя, из чувства нахлынувшей гордости и распирающего грудь патриотизма. Это, конечно, неплохо. Но так ли это было в действительности? Интерпретация событий в исполнении Льва Рудольфовича наверняка уже запала вам в душу, так что теперь давайте мы предложим вам иную версию развития событий, несколько отличную от Прозоровской. Хотя от его комментариев по этой теме мы в этой главе не уйдем, ибо они намного лучше помогут понять суть проблемы, а заодно и разберемся, кто же прав. Начинаем детально вникать в суть проблемы. Эту часть нашей главы хотелось бы начать строчками другого выдающегося поэта. Как ныне сбирается вещи Олег, щита пребывать на ворота. Это более точно отражает суть дела. Первый свой удар Олег нанес под ревлянам. Это большое и свободолюбивое племя никому дань не платило. Ни Хазары, ни Византия, ни Рюрик, ни Асколб не смогли его подмять под себя. Древляне довольно долгое время, можно сказать изначально, являются самыми главными противниками полян и самыми опасными среди всех остальных славянских племен. Одним словом, древляне жили сами по себе. Чтобы они добровольно признали власть над собой вещего Олега, он должен был обладать огромной силой, под которой мы подразумеваем войско. Эту победу недооценивать нельзя. Для полян она особенно ценна. Наконец, с давним противником покончено. Теперь он подчинен и платит им дань. Это еще не один народ. Пока это победители побежденные, и никаких компромиссов здесь нет. Стоит отметить, что для киевских же князей древляне еще долгое время будут как кость в горле, как дикий зверь, готовый в любую минуту вонзить зубы в горло победителя, если тот потеряет бдительность, зазевается или вовсе отвернется. Да и поляне их не жалуют. Самое тяжелое бремя дани несут у них всегда древляне. Их грабят, не стесняясь. Один из будущих киевских князей, а именно Игорь, поплатится за такую политику собственной головой.